Глава 19. Лиана. Особня Кинга – это мрачное место под стать своему хозяину. Викторианское здание, заросшее плющом. Я была здесь всего один раз на очередной развратной вечеринке моего друга. И почти сразу уехала, потому что на следующий день меня ждала работа. Теперь у меня будет возможность рассмотреть дом, который так поразил моего друга». После он говорил, что запросто мог бы жить в таком особняке, если бы тот не находился так далеко от Лос-Анджелеса. Я брожу по комнатам, отмечая, что обстановка похожа на первоначальную, которую создали при постройке здания. Много дерева, резных элементов, лепнины, ковров. Единственное, что отличает дом Кинга от классической викторианской обстановки, это отсутствие деталей. В смысле, они есть, но не в таком изобилии, какое присуще той эпохе, и немного более сдержанная мебель. Все же дом в Л.А. Кингу идет больше. Холод, стекло, мрачность, минимализм – это его стиль. Правда, с появлением его доме Дэйзи он стал выглядеть не так удручающе, но резкие линии и минимализм сохранились, поддерживая дух дома моего друга. Я выбираю себе комнату на втором этаже, сразу подхожу к стоящей тут же справа в ванне на ножках, бросаю туда солевую бомбочку, наливаю пену и включаю воду. Быстро раздеваюсь и ложусь, дожидаясь, пока почти по шею не окажусь покрыта водой с ароматной пеной. Не сдержавшись, шумно выдыхаю от облегчения и закрываю глаза. Не знаю, сколько провожу в пенном блаженстве, но распахиваю глаза, когда открывается дверь в мою спальню. «О, вот ты где!» Произносит Вилмер и совершенно наглым образом вторгается в мое пространство. Подходит ближе и становится прямо надо мной. «А я уже переживать начал, куда ты пропала?» Тебя не смущает, что ты вошел без стука, и я вообще-то лежу в ванне? У тебя тут такой густой слой пены, что я даже твоих сосков не вижу. И вообще. Хмыкает он. Если захочу посмотреть на тебя голову, включу фильм. Я сжимаю челюсти, чтобы не высказать ему гадости, которые вертятся на моем языке. Ты вообще знаешь, что такое интимное пространство? Рычу я, что беспокоить человека в ванной это признак дурного тона. Он скептически кривит губы. Ненавижу такую реакцию. Почему-то все, кто узнает, что я была порно-актрисой и работаю в эскорте, считают, что я должна быть грубой и неотесанной, что мне чуждые этикеты хорошие манеры. А еще у меня по умолчанию не может быть интимного пространства. Мол, если на экране я уже продемонстрировала свои прелести всему миру, то и в жизни должна поступать так же. При этом Каждый, кто нанимает элитный скорт рассчитывает, что девочка будет соблюдать правила этикета, чтобы не позорить своего высокопоставленного клиента. «Вообще, я пришел предложить себе поужинать. Я приготовил курицу карри и обнаружил на кухне винный холодильник с неплохим запасом вина». «Откуда тут взялась курица?» «Раздраженно бросаю я». «Кинг обеспечил нас провизией. Пока мы добирались, в дом доставили продукты. В морозилке даже есть полуфабрикаты». Хмыкает он. Так что у тебя тоже будет шанс похвастаться своими кулинарными талантами. Выйди. я находясь в секунде от того, чтобы запустить ему в голову тяжелой деревянной щеткой для тела. Спускаясь к ужину, я уже спокойна. Вода лечит. Я всегда так считала и сейчас, в который раз, убеждаюсь в этом. В столовой стоит огромный прямоугольный стол, на одном краю которого вил накрыл ужин. Он как раз стоит во главе стола, разливая по бокалам красное вино. Ты вовремя. Ага. Бросаю небрежно и усаживаюсь по правую сторону от Вилмера. Мы приступаем к ужину, и я замечаю, насколько вкусная еда. Ты удивил. Чем? Тем, что умеешь готовить. И еще так вкусно. Спасибо за комплимент. С довольной улыбкой отзывается Вилмер. Где ты научился готовить? Скажем, для этого у меня было много возможностей, когда я начал жить самостоятельно. И рано это произошло? Он слегка прищуривается и всматривается в меня, видимо, взвешивает. Стоит ли быть со мной откровенным? Сразу после окончания старшей школы. Ты родом из Лос-Анджелеса? Нет. Коротко отвечает он, выбешивая меня своей таинственностью. Больше всего раздражает то, что он так много знает обо мне, а я о нем ничего. Тогда откуда ты? Терпеливо задаю следующий вопрос. Севера. Неоднозначно отвечает вил а я буквально скреплю зубами от раздражения. «У тебя есть братья или сёстры?» Провоцирую заранее, понимая, что он не ответит на этот вопрос. «А у тебя?» «Ты так знаешь, что нет». «Неправда. Есть. У тебя есть младший брат Стивен. Восемь лет». «Бедный ребёнок. Качаю головой». «Согласен», — отвечает Вилмер. «Ты совсем не поддерживаешь связь с матерью?» «Как мы от тебя перешли к моей семье?» «Хмыкаю, делая глоток роскошного вина». «Это суперспособность». Если ты думаешь, что я забыла вопросы, которые задавала, ошибаешься, у меня прекрасная память. Я это помню. Улыбается Вилмер. Иначе ты бы не разбогатела на торговле информацией. Как вообще это работает? Что именно? Ну, ты узнаешь какую-то важную и провокационную информацию. А дальше что? Идешь к конкуренту того, на кого собрала компромат? И что говоришь? Типа, «Эй, я знаю кое-что о том важном мужике, но это обойдется тебе в пару миллионов баксов, так?» То есть о себе ты говорить не намерен, констатирую я, а Вилл качает головой, улыбаясь еще шире. Тогда мы не сможем подружиться. А ты хочешь со мной дружить? Задает он вопрос таким голосом, что по моему телу прокатывается волна дрожи. Его взгляд немного темнее эта улыбка становится более коварной. Я думала, это могло бы пойти нам на пользу. Может быть. Он облизывает губы и прикусывает нижнюю. Хотя как мужчина, признаюсь... Понижая голос, добавляет он. То дружба с тобой – это последнее, чего бы я хотел, находясь рядом с такой женщиной.